Глава 21. Я просыпаюсь от громкого лая собак за окном. Уже девять утра, суббота, и, как ни странно, на завтрак меня никто не звал. Михаил злится на меня, но и я не собираюсь так просто сдаваться. Я не рабыня Бакирова и не его пленница, и я не буду делать все, как он сказал. Выбираюсь из кровати в одной майке и трусах, и как раз в этот момент с улицы начинают доноситься громкие мужские голоса. Крики, ругань, мат. Кто-то приехал. И их много. Их очень много. Я успеваю уловить из окна человек пятнадцать, не меньше. Миша. Я сразу же хватаюсь за телефон, но не успеваю позвонить, так как в эту же секунду за окном раздается несколько выстрелов, истошно скулят овчарки, и я вздрагиваю, когда дверь спальни с грохотом открывается, и в нее врываются мужики в черных масках. С автоматами. Лежать. Мордой в пол, сука, на пол! А-а-а! <свеси> Телефон вываливается из руки, и я успеваю только закричать, когда меня буквально за шкирку подхватывают два амбала и в следующую секунду заваливают на пол. Грубо, больно, жестко. Я сильно ударяюсь рукой в гипсе и даже не понимаю, как он не ломается от удара. Чувствую только хруст в руке. Сильный, громкий, жуткий. Мои руки заламывают назад. Ноги расставляют шире. Кто-то один придавливает меня ботинком к полу за спину, тогда как второй проводит мерзкими лапами по моим голым ногам и талии. «Нет, не трогайте!» «Чисто!» «Кто вы? Что вам надо?» Голос дрожит, сбивается. Кажется, что трясется каждая жилка. Меня отпускают, но подняться не дают. Один из амбалов садится рядом, держит меня за руки. «Больно, противно, мерзко!» — Ищите. Переройте тут каждый угол. — Подвал есть? — Должен быть. Быстрее. Где документы? — Где документы хозяина? — Говори, сука бандитская. Кто-то подходит ко мне, хватает за волосы, силой оттягивает так, что приходится задрать голову. Передо мной на корточке садится мужчина в милицейской форме, и я узнаю его. Он приходил тогда ко мне вместе с Архиповым, только теперь на погонах у этого типа чуть больше звезд. Я не знаю. Мне больно. Пустите. Лежать. Быстрее, парни. Копайте все. От ужаса только и могу, что хватать воздух через раз. Рука болит. Когда они меня на пол бросали, я ударилась и очень надеюсь, что нет повторного перелома. Их много. Человек десять или пятнадцать здоровенных вооруженных мужиков. Охраны нет. Собаки больше не лают. И я понимаю, что я здесь одна. «Никто мне не поможет. Никто не придет». Они снуют по комнатам, переворачивают все ящики, пакеты. Мои вещи буквально все перебирают. Они обыскивают весь дом. «Чисто. Чисто. Нет тут ни хрена. В соседней спальне тоже. Кухня, гостиная. Нет даже бумаг за счета. Он ничего здесь не хранит». «Сука, Бакир. Предвидел. Осторожничает. Ладно, сворачивайтесь». Они оставляют после себя жуткий бардак и осколки и уходят так же быстро, как и заявились. Я же от ужаса только и могу, что прижать к себе руку и, ухватившись за телефон, едва попадая на кнопки набрать Михаилу, который берет мгновенно. «Миша, я... они... я...» Боже, от шока даже два слова связать не получается. Слышу только уверенный голос Михаила. «Еду, маленькая моя, я еду». Так быстро я гнал последний раз только тогда, когда вез Ангела в больницу после пулевого. Звонок Дениса ясно дал понять, что нас настигли врасплох, и эти черти уже совсем попутали рамки. Они выследили, когда меня не будет дома, когда начальник службы безопасности будет отсутствовать, и ударили, сука, по больному. Даже не сомневаюсь в том, что они знали, что ангел одна, что меня дома нет и некому будет ее защитить. А после я увидел входящий звонок от ангела и, когда услышал ее голос, понял, что дела еще хуже, чем я думал. Ангел мне позвонила, сказать толком ничего не смогла, но по интонации я понял, что ее напугали, а если они ее еще и пальцем тронули, тогда все они трупы, все, сука, до одного. Я думал, что там простой наезд, постоят у ворот и вернутся обратно. Вот только ворот, блядь, у меня больше не было. Они тупо сняли их с петель, вырезали болгаркой с мясом. Эти шакалы силой штурмовали мой особняк. Их было много, раз мою охрану из шести человек они с легкостью скрутили. Михаил Александрович, один из охранников подходит с виноватыми щенячьими глазами, тогда как мне хочется открутить ему башку, им всем, блять. Они не доглядели. Слишком поздно среагировали, позволили войти в дом. У входа замечают трупы собак с пробитыми головами. Не было шансов. Они шли сюда заряженными, сука. Потом уволены все, нахрен. Входные двери вынесены, и я иду по коридору, наступая на битое стекло и бумажки. Весь дом перевернули. Все, сука, просто разворочено. Но мне похер на это все. Мне не похер только на нее. Ангел, я нахожу ее в спальне. Малая сидит в самом углу в одной белой майке и трусах, скрючилась вся, в руке держит телефон. Ангел мой, не знаю, что происходит со мной в этот момент, какие-то тормоза срывает, и я просто теряю контроль. Я подхожу и поднимаю ее, впечатываю в себя, дурею, начинаю ее целовать, ошалела, страшно, дико, забывая о том, что она меня боится. «Миша!» — ангел дрожит, аж подкидывает, блядь, ее. Заплаканная, волосы длинные струятся по голым плечам, а я до одури ее к себе прижимаю. Отпустить не могу. Колотит всего. У меня, блядь, у самого руки дрожат. Дыхание спирает от осознания, что я мог ее потерять. Снова, сука, по моей вине. Как я испугался, боже, чуть с ума не сошел. «Ангел, ангел мой, маленькая моя, что случилось?» Мы так и стоим посреди комнаты и всего этого бардака, а отпустить ее не могу от себя. Но слышу, как ангел тихо всхлипывает. «Они... их было так много! Они весь дом перевернули, я... я ничего не смогла сделать, прости!» «Эй, девочка, все нормально, слышишь? Ты ни в чем не виновата. Нет их больше, нет!» Ее изумрудные глазки то и дело наполняются слезами, а я слышу, как бешено колотится сердце у меня в груди. Страх. Они, сука, позарились на мое самое ценное, мое самое слабое место. Архипов знал, когда пускать ко мне своих шакалов. Он, тварь, все прекрасно знал. Он ближе, чем я думал, и действует, как обычно, не своими руками. Поднимаю ее за лицо, глажу по волосам, Провожу по щекам, вытирая слезы и замечая, как ангел с силой прижимает к себе руку в гипсе. дрожится, вся, схлипывает. Они тебя касались? Кто-то тебя тронул? Они вошли и толкнули меня на пол. Рука, кажется, она хрустнула. Я не знаю, они касались, касались меня везде. Миш! Ревет, и я не выдерживаю. Пиздец им будет. Я их всех, сука, найду. Быстро осматриваю ангела. На запястьях синяк. И когда я скольжу взглядом по ее майке, то на спине замечаю след от ботинка. След, сука, от подошвы ботинка на ее спине. Хочется выдрать им всем головы и посадить на кол. Хочется пристрелить их так же, как они сегодня постреляли моих собак, в упор и без предупреждения, сука. Иди ко мне. Осторожно, ангел. Набрасываю ей на плечи плед, Подхватываю на руки и быстро выношу из дома. Архипов, тварь, доигрался. Он перешел черту, из-за которой уже нет возврата. Или я лягу в могилу, или он. Алло, Шах, ты помнишь, что ты мне должен? Так вот, пришло время возвращать долги. Ищите Архипова и его псов. Каждую, сука, голову принесите мне.